Глава 9. Девушки Топлес. Пятница, 10 часов 07 минут. Калашников с Малининым стояли у райских врат, часто и нервно оглядываясь по сторонам. Огромные врата устремлялись прямо в небо. Не было видно, где кончаются зубцы толстых кирпичных стен, которые не пробила бы и атомная бомба. Они позвонили в блестящий медный колокол дважды еще 10 минут назад. Но никаких признаков жизни по ту сторону врат не наблюдалось. Малинин, что вполне естественно, психовал больше. Ему с самого начала казалось, что в раях не пустят. Вся ночь прошла в утомительной дороге. Сначала они тряслись несколько часов в грязной заплеванной электричке, полной скинхедов, торговцев паранухой и марихуаной. За образец мудрые креативщики управления наказаниями взяли подмосковные таджикские поезда, скрестив и то, и другое. Прибыв в чистилище, естественно, электричка опоздала на пару часов. Парочка бегом пронеслась на лощеный перрон, где стоял фирменный райский экспресс. После того, как недоверчивый кондуктор в ливреи голубой фуражки То и дело, поглядывая на пришельцев, изучил их пропуска и пропустил через особую электронную машинку, оба заняли места в просторном купе. Малинин потрясенно молчал. Кондиционеры, кресла, обтянутые индийским шелком, динамики, транслирующую расслабляющую музыку, холодильник с бесплатными напитками. Комптор-офицер, не веря в происходящее, повторял, тряся головой, словно пенсионерка перед ценником в модном бутике. «Вот он! Вот он, рай-то какой оказывается!» Калашников, настроенный более скептически, не разделял в коллеги по поводу райских кущей, По его собственному представлению, это должно быть что-то другое, нежели шикарно оформленный поезд с халявной колой. Приняв из рук вежливой проводницы стакан чая, он задумался, глядя в окно, где проплывали белоснежные облака на фоне сказочно-голубого неба. Экспресс несся со скоростью молнии, но это не вызывало головокружение. Все было прянично и как-то уж чересчур замечательно. Когда они прошли сквозь раздвижные хрустальные двери, поднялись по роскошной витой лестнице из полупрозрачного агарского мрамора и приблизились к вожделенным райским вратам, обнаружилось, что, вопреки обещанию, их никто не встречает. Примечание. Агарский мрамор. Белый полупрозрачный камень, из которого построен известный на весь мир индийский мавзолей Тадж-Махал. Круглая каменная будка с надписью «Справочная» на двадцати языках была пуста, и, судя по слою пыли на стульчике, в ней уже давно не сидели служащие. Бесплатный телефон-автомат не работал, зато фонтаны вокруг разбрызгивали сладкую душистую воду. Малинин вспомнил гигантскую толпу на входе в адские врата. давку, толкотню, полуразложившиеся тела, некоторые со следами ожогов или вообще без голов, пятиэтажный мат и грубых таможенников, потрошащих чемоданы грешников. И снова умилился. Калашников же, напротив, панически предположил про себя, что небесная канцелярия передумала привлекать их к расследованию. Иначе чем можно объяснить такой холодный прием? Он судорожно дернул потертую веревку колокола еще раз, уже ни на что не надеясь. От звона у него едва не лопнула голова и завибрировали уши. Однако дверь райских врат вдруг задрожала и упруго отъехала в сторону, совсем как у шкафа-купе. В образовавшуюся щель выдвинулся мальчик лет десяти в белом хитоне, стриженный под горшок, светловолосый и худощавый. Его орлиный крючковатый нос существенно портил в целом ангельскую внешность. «Ну, че трезвоните?» – осведомился он на понятном обоим языке. «Тут вам не город. С ночи человека искали, который бы смог по-русски хоть немного объясниться на первых порах. Пара меськи-то вы нифига не толдычите!» Паренек с аппетитом откусил от большого сочного яблока. «Ладно, заходьте, милости просим. Только сначала на таможню. Такие и правила». Меня Дмитрий зовут, если что, можете называть просто Димон. Троица медленно прошла по мощенной блестящим желтым кирпичом дороги к огромному полупрозрачному пятиэтажному комплексу, выполненному в футуристическом стиле. Казалось, вся эта многотонная конструкция сейчас оторвется от фундамента и улетит в космос, как диковинный инопланетный корабль. Повсюду развивались голубые флаги, а из динамиков лилась все та же негромкая умиротворяющая музыка. Они вошли в ультрасовременную приемную с плазменными телевизорами, с крепящими диванами из искусственной кожи, а также рентгеновской установкой и металлоискателем, по обе стороны от которого стояли два человека в голубой форме, высокий упитанный мужчина лет 50 и столь же полненькая девушка. мальчик, Пожал обоим руки с важным видом уселся на один из диванов, догрызая яблоко. Таможенники приветствовали гостей дежурными улыбками и вежливо предложили предъявить для осмотра то, что не положено к вузу. «А что именно не положено?» – спросил Калашников. Таможенница произнесла что-то по-арамейски. Мальчик кивнул. «Порнография есть?» – спросил он, уставившись почему-то на Малинина. «Даже в купальниках изображения запрещены. Учти это, мужик. Хотя, если бы ты был индийским праведником, тебе бы хоть камасутру разрешили». маленин с тяжелым выражением лица потянул из кармана колоду карт, где были изображены девушки Топлес. Калашников широко раскрыл глаза. «Серег, ты чего, в конец обалдел?» – прошептал он, косясь на мальчика. В рай голых тащишь, да еще и на картах. Из тебя же котлету сделаю Я что то не подумал, ваш бродь. Тоскливо проскулил Малинин, трясущимися руками роняя карты на отполированный стол. Предполагал, может, вечерком время скоротаем после работы. Привык в городе-то. По прошлому опыту Калашников знал. Объяснять что-либо Малинину с его чудесной деревенской непосредственностью было в принципе бесполезно. «Дали алкогольные напитки», – неумолимо переводил мальчик. «Сдаете на хранение. При возвращении назад вам все вернут. Водку, пиво, коньяк, самогонка, львадос, вино, даже брагу с собой иметь не дозволяется». По щеке Малинина скатилась непрошенная слеза. Его губы задрожали. Калашников не на шутку испугался за подопечного и жал ему плечо, что означало «спокойствие, Серега, только спокойствие». Он, офицер рывками отстегнул две объемистые армейские фляжки, подвешенные под мышками справа и слева, и швырнул их прямо перед таможенниками. «Подавитесь!» – рыдающим голосом сказал он с откровенной злобой, глядя в бесстрастные зрачки крылатых существ, закутанных в отглаженную голубую форму. Я вообще не пойму, какой же это к матери рай для русского человека, если здесь даже клюкнуть по-человечески нельзя. Это не рая. В этот момент Калашников, решив, что сжатие плеча не действует, очень сильно ударил Малинина в бок локтем. Сначала один раз, потом второй. «Ах, ну ежели такие правила, тогда что уж тут? А ну, конечно!» Малинин поднял картуз и взял с макушки еще одну маленькую фляжку. Однако о подобных вещах предупреждать сразу полагается. Если б мне раньше знать, я бы... А прямо тут употребить нельзя, мы б с его благородием быстренько... Таможенник сурово покачал головой, и Малинин окончательно смирился со своей участью. Далее уже без протестов были отобраны сигареты, DVD-плеер, диски с фильмами и свежие городские газеты. Набив конфискованным ящик приличных размеров, служащие предложили обоим расписаться. Причем Малинин по привычке начал искать ножик, чтобы порезать руку. В городе всегда расписывались кровью. После росписи гостям были выданы две крохотные электронные пуговицы. Их сразу же приклеили к уху. Это автоматический переводчик-ретранслятор. бодро растолковал мальчишка Дмитрий. Арамейский язык, на котором говорят ангелы и архангелы, для вас будет трансформироваться в русский. А когда вы начнете говорить на великом и могучим, то каждый из них тоже поймет вас. Ну а сейчас сядем в колесницу да и домчимся до главного офиса за полчаса. «Поскольку раньше создания из в рай не попадали, я для вас со своего компа распечатал особую памятку. Как себя у нас вести и чего беречься?» Он сунул Калашникову в карман мятый листок бумаги. «Это все?» – с ужасом спросил Малинин, наблюдая, как три фляжки, положенные в железный ящик, перекочевали в огромный сейф. «Да, дядя», – прыснул Димон, – «считай, таможню вы уже прошли. Хотя прятать тут что-либо бесполезно». Это не город. Ребята насквозь видят. По другую сторону таможни ждала изысканная деревянная колесница, в которой были запряжены три коня в яблоках. Одновременно она чем-то напоминала и фаэтон, и королевскую карету. На сиденье кучера находился горбоносый человек в кепке типа аэродром, засуетившийся при виде мальчика. «Эй, ара, слющий, уже заждался тебя?» — произнес кучер, снимая кепку и кланяясь. Вах, — Вах-вах, надо било предупредить, чьи туда держишься. — Да ладно тебе, Сурен, — отмахнулся мальчик, легко вспрыгивая на сиденье. — Видишь, гостей самого Габриэля встречали. Не бружи, поехали. Кучер причмокнул губами засучил рукава. Взглядом присутствующих открылись волосатые руки в наколках. Кони рванули с места во весь опор. и через пару мгновений вынесли колесницу на сказочно белую курортную набережную, сплошь застроенную симпатичными кафе. Вдали на чистейших пляжах из кораллового песка виднелись новенькие виллы, построенные в самых различных стилях, от баварского до китайского. Аккуратные крыши были выкрашены в бело-голубой цвет. Праведники вовсю катались в море на бананах и скутерах. Над всей набережной парил гигантский воздушный шар с ликом улыбающегося голоса, положившего руку на шею склонившейся перед ним покорной овцы. — Серега, ты погляди, солнышко-то какое красивое! — по-детски улыбался Калашников. Он не мог оторвать взгляда от неба и растущих по обочинам кокосовых пальм, и греет как не жарко и не холодно, разве не супер? Мрачный Малинин восторгов начальство отнюдь не разделял. С тех пор, как у него забрали фляжки с любимым напитком, он впал в крайне раздражительное состояние и был похож на женщину во время наступления ПМС. Его бесило решительно все. — Ваш прочь шепнул он на ухо Калашникову, — а от кельтутент от Кавказец взялся. Что-то он как правильник не выглядит. Почему он в рай попал? Однако в этот роковой момент раздались нежные арфические трели. «Алло!» – крикнул мальчик, ловко выхватив телефон из складок хитона. «Да, это царевич Дмитрий, а ты кто?» «Ой, Гаврюш, не узнал, богатым будешь!» В ушах Алексея высокими голосами хора зазвучала каноническая фраза из оперы «Борис Годунов», которую они с Элевтиной однажды ходили слушать в Большой театр. «Вели зарезать их, как ты зарезал маленького царевича!» Вот, оказывается, куда делся маленький Дмитрий, сын царя Ивана Грозного, после того, как он, по версии Годунова, наткнулся на нож в угличье. «Ага, конечно, наткнулся», — как говорилось в анекдоте, и так восемь раз. «Ну что ж, не мудрено, если он в раю. Где ж ему еще быть?» Карету слегка тряхнула на повороте. Сурен гнал лошадей, как бешеный. би бип Сорвался с малининских губ странный металлический звук. Калашников дернулся, с ужасом посмотрев на подчиненного. Однако тот и сам выглядел не лучшим образом. Рот открылся, а глаза вылезли из орбит. «О, извините!» — на секунду оторвался от мобильника царевич дмитрий совершенно забыл предупредить вас ребята все матерные выражения в раю строго запрещены поэтому ваши клипсы в ухе автоматически их блокируют би -бип бип, бип бип бип произнес повернувшийся к калашникову малин би бип пип пип пип би бип пип пи пи абсолютно с тобой согласен братец посочувствовал алексей Но что тут поделаешь? Сам знаешь, в чужой монастырь со своим уставом несусься. Малинин печально бибикнул в ответ и тоже уставился на пальмы. Они объезжали здание со сверкающими окнами, выполненные в форме цветка лотоса. Каменные лепестки устремлялись в небо. Лотос окружали три шикарных небоскреба, поражавших воображение своим ультрасовременным дизайном. Все строения были соединены между собой прозрачным хрустальным мостом. Очевидно, колесница въехала в деловой район. Над путешественниками сделала лихой вираж стая белых голубей. Улицы блистали такой неестественной чистотой, что были похожи на музейные экспонаты. Между тем, Дмитрий успел закончить разговор с невидимым абонентом. — Габриэль вас ждет, — сказал царевич, захлопнув телефонный аппарат. Он больше не улыбался, и его мальчишеское лицо выражало серьезность. «Вы очень кстати приехали. Только что, как оказалось, исчез четвертый ангел по имени елиферий Габриэль хочет посмотреть вместе с вами запись камеры наружного наблюдения. Он распорядился установить их по всем островам примерно два дня назад. Надо же! Стоило голосу уехать в отпуск, и во что превратился рай!» Иронически подумал Калашников, глядя на сутулившегося Малинина. Видеокамеры повсюду, открытое сотрудничество с враждебной стороной ради собственной выгоды, атмосфера всеобщей подозрительности. Что-то мне это напоминает. Прикинуть в чем-то Серега даже и прав. Выпить нельзя, курить нельзя, карты запрещены, расслабухи никакой. Как-то я раньше немного по-другому собирай представлял. И действительно, армянин этот тут откуда взялся? На святого он явно не похож, да и одежка неподходящая, опять же татуировки, как будто из зоны откинулся. Кучер остановил карету рядом с играющими голубыми огнями небоскребом, построенным в форме парусника с крыльями и являющим собой резкий контраст по сравнению с закопченными и полуразрушенными офисами города. У подножия мраморной лестницы стояли две женщины в цветастых халатах со швабрами, оживленно болтавших на непонятном языке. Калашников окончательно перестал что-либо понимать.